Глава 249. Я нахмурился, поскольку не понимал, что она делает. Самой чувствительной частью человеческого организма был мозг. Даже с моим уровнем развития я бы не стал направлять магические силы или боевой дух в него. Для этих действий нужна веская причина, но это все равно оставалось крайне рискованным делом. Постепенно ее лицо скривилось от боли, а из головы, принося с собой запах гари, стал выходить белый дымок. Неужели ее голова горит? Этого не должно быть. Сяо Жоу была нежна от природы, поэтому у нее не должно быть никаких наступательных умений. Даже при смешивании с моими силами ее голова не должна загореться. Судя по ее мимике, боль усиливалась. Золотистые капельки пота текли по ее лицу. Запах этого пота был очень резким. Я быстро сформировал маленький барьер вокруг своего носа, чтобы не чувствовать его. Купол, в котором мы находились, медленно заполнялся белым дымом. Эта ситуация привлекла всеобщее внимание. Жанху и остальные, не говоря ни слова, сформировали вокруг нас защитную область, в то время как Мудзи и Келунду оставались снаружи, и просто наблюдали за происходящим. Мудзы спросила. — Что они делают? Откуда столько дыма? Из-за моих чувств к Мудзы никто не испытывал к ней негатива. Жанху ответил. — Я думаю, Сяо Жоу культивирует, а Джангун защищает ее. Просто отдохни в сторонке. Как только они закончат, мы будем кушать. Келунду посмотрел на возведенный купол и воскликнул. «Джангун очень хорошо относится к этой лисице. Он даже использовал свою божественную силу, чтобы защитить ее. Эта лисица должно быть собирается прорваться на следующий уровень». Как только он закончил говорить, как Сяо Джоу, что была в процессе прорыва, издала неожиданный и печальный крик. Раскинув свои руки, она поднялась в воздух. Ее одежда и волосы полностью сгорели и превратились в пепел. Вздрогнув, я поспешно запустил свою энергию в ее тело, что привело к тому, что она зависла в воздухе, в то время как я смог почувствовать движение энергии в ее теле. Сяо Жоу резко открыла глаза, и два холодных луча света, словно молнии, вылетели из них. Когда я увидел этот свет, я содрогнулся. Она совершила весьма большой рывок в силе, Она закричала, «Мастер, я преуспела!» Она бросилась ко мне, но остановилась в метре от меня. Взглянув на золотую жидкость на своем теле, она нахмурилась. Я улыбнулся и мягко взмахнул посохом Шукрада, создавая огромный водяной шар, который медленно полетел в ее сторону. Когда она оказалась напротив нее, я превратил шар в водоворот и начал накрывать им ее тело. Таким образом, я смог смыть с нее грязь и проверить ее новые силы. Сперва она была испугана, но все же быстро прыгнула в водоворот. К моему удивлению, ей больше не требовалось возвращаться к своей истинной форме, чтобы противостоять продвинутым заклинаниям. На ее глазах ее тело очищалось от грязи, открывая внешнему взору белоснежное и стройное тело. Сяо Жоу вздохнула и бросилась обнимать меня. Она была похожа на осьминога. Мое тело одеревенело из-за столь интенсивной стимуляции. Быстро возведя вокруг тела защитный барьер, я осторожно отодвинул ее. После того, как я снял с себя барьер, я достал из пространственного кармана белую мантию и накрыл ею Сяо Жоу. Слегка бледная Мудзы грустно посмотрела на меня. Сяо Жоу взволнованно сказала мне, «Мастер, я наконец-то стала девятихвостой лисицей, смотрите!» Со вспышкой света она приняла истинный облик. Ее мех стал красивого серебряного цвета, а тело закачивалось девятью хвостами. Я прикинул, что теперь ее сила сравнима с циклопом, с которым мы ранее сражались. Она смогла стать демоническим зверем оранга». Я достал из пространственного кармана рубашку и брюки. Мои поздравления, Сяо Жоу, ты, наконец, эволюционировала. Сяо Жоу вернулась к человеческому облику, однако ее длинные волосы, доходившие до плеч, стали серебристо-пепельного цвета. Она быстро надела одежду, с ее искрящейся, практически прозрачной кожей, в вопросе красоты она не уступала Хао Шуй. Ее внешность лишь немного уступала Мудзи. Я взглянул на ошеломленных ребят и озорно упрекнул их. — Эй вы, кучка клещей, на что вы уставились? Никогда прежде не видели красоток? Дзяньшань мгновенно вышел вперед и, окинув сяо взглядом, добродушно сказал. "Сяужоу, ты невероятно красива! Хочешь быть моей девушкой? Ее личико вспыхнуло, и она недовольно ответила. «Брат Дзяньшань, ты думаешь, что говоришь? Я демонический зверь, а не человек!» Почесав голову, он произнес. «Ой, я забыл об этом. Мне очень жаль!» Его слова вызвали всеобщий смех. Я улыбнулся. «Это не невозможно. Существует вероятность того, что Сяо уже станет человеком. Дзяньшань, если твои намерения серьезны, то я могу попробовать помочь тебе». Дзяньшань воскликнул. «Правда? Замечательно! Будет ли она выглядеть так же после превращения в человека?» Моё настроение упало. «Если тебе нравится только её внешность, то я отказываюсь помогать тебе, поскольку я несу ответственность за неё!» Дзяньшань извинился и ответил. «Как я могу быть таким человеком? Мне нравится её личность!» Жанху подразнил его. «Ты не против того, что она демонический зверь? А согласятся ли на это ваши старейшины?» В свою очередь Дзяньшань мог смущенно улыбаться. Глаза Сяо Жоу покраснели, и она переместилась мне за спину, опустив на нее свою голову. Я понял, что она расстроилась. Даже демонический зверь хочет, чтобы его кто-то любил. Более того, Сяо Жоу была разумным демоническим зверем. Я принялся утешать ее. «Сяо Жоу, я обязательно помогу тебе превратиться в человека и разыщу для тебя идеального партнера. Договорились?» Сяо Жоу прижалась к моей руке и, всхлипывая, сказала. «Сяо Жоу не хочет превращаться в человека и быть с кем-нибудь. Сяо Жоу хочет всю жизнь следовать за мастером и служить ему». Я улыбнулся, но не стал возражать ей. Я пытался успокоить ее и просто гладил по голове. Донгли неожиданно ударил Дзяньшаня. «Ты обиделся, Ожоу! В наказание ты останешься сегодня без еды!» Дзяньшан неуклюже смотрел на меня, даже не пытаясь опровергнуть слова Донгли, поскольку он догадывался, что его действия причинили болься Сяо Жоу. Я исправил ситуацию, сказав, «Достаточно. Я думаю, все проголодались». давайте сперва поедим старший брат жанху будешь сегодня нашим поваром жанху задрал голову и ответил я самый старый мудрый специалист особенно когда дело доходит до готовки. я гарантирую что все приготовленное мною заставит вас проглотить свои языки пойдемте кулинарные навыки старшего брата были действительно необыкновенными, даже не имея под рукой готовых приправ, Мясо было хорошо приправлено, поэтому оно было очень вкусным. Ему даже удалось поднять настроение меланхоличной мудзы. Сяо Жоу была настолько поглощена едой, что просто игнорировала все иные раздражители. Дянь Шань в качестве компенсации за свою ошибку отдал ей большую часть своей порции. Довольная Сяо Жоу сидела с ногой зверя в одной руке и с куском филе в другой. Люди с различными жизненными идеалами собрались вместе и поглощали деликатесы. Это заставило меня усмехнуться. Кого заботит завтрашний день? Мы должны гордиться тем, что радуемся жизни. Приятного аппетита!